Позже, на 18 съезде партии он заявил, что гамарника булинская банда шпионов больше всего навредила политическому аппарату на участке руководящих кадров Фриновский в свою очередь арестовал и расстрелял 16 руководящих работников НКВД Дальневосточного края и только С одним из них, в 17-м, вышла заминка. Этим человеком был командующий пограничными войсками на Дальнем Востоке Люшков. В недалеком прошлом он был заместителем начальника секретно-политического управления СПУ НКВД Молчанова и помогал ему готовить Зиновьевские процессы люшков был одним из немногих оставшихся в нквд людей Егоды. годы и спас он благодаря своей дружбе с ежовым увидев какой оборот принимает дела люшков решил больше не рисковать 13 июня 1938 года он пришел мандюрскую границу и сразу же стал выдавать японцам всевозможную секретную информацию. Подготовив таким образом полицейские и политические силы для удара, сталинские эмиссары начали расправу с самой армией. Новый штаб Блюхера и армейские командиры арестовывались пачками. Исчез заместитель командующего ОКДВА, исчез Недавно назначенный начальник штаба армии. Исчез ведущий командарм Левандовский, только что переведенный из Кавказа. Исчез служащий в Испании, командующий военно-воздушными силами ОКДВА Пумпур. Пумпур был освобожден и получил повышение в июне сорокового года. Его, по-видимому, снова арестовали весной 41 года и расстреляли со Штерном и другими в октябре того же года. Но теперь дело шло не только о немногих старших командирах. В последующие ночи грузовики НКВД увезли 40% командиров до полкового уровня. 70 процентов командиров дивизионного и корпусного уровня и свыше 80 процентов высшего командования. К концу июня Блюхер оказался на развалинах того, чем только недавно командовал. И опять его самого, щадили. Снова по той же причине, что и раньше. Японцы решили, что им представляется удобный случай. 6 июля 1938 года они начали наступательные операции ограниченного масштаба с целью прощупывания советских сил у озера Хасан. К счастью, от террора еще уцелело несколько знающих командиров и кое-кто из военных специалистов был заново переведен на Дальний Восток. Среди таких в особенности выделялся Комкор Штерн, до того служивший военным советником в Испании. Его поставили во главе одной из армий реорганизованного Дальневосточного фронта Блюхера. Штерн провел боевые операции против японцев и даже доложил о них 1939 году 18 съезду партии. После этого он навеки исчез сам. После пяти недель боев с переменным успехом японцы у озера Хасан были остановлены, а затем отбиты. К 11 августа 1938 года бои закончились. А неделю спустя, 18 августа, маршала Блюхера вызвали в Москву.